Глава 16. а л к о г о л ь в малых дозах не страшен, если, конечно, количество таковых не превышает разумные пределы. Антип чувствовал, что перебрал. Он пил по чуть-чуть, закусывал поцелуями Варвары. Ему было очень хорошо, а будет еще лучше, если не остановится. И все-таки авторитет нажал на тормоз. Ему никак нельзя было терять контроль над ситуацией. А хочешь, я тебе с т а н ц у ю спросила Варвара. и приспустила халат, обнажая плечи, в привате, а почему бы и нет, в дверь постучали. Антип хотел послать всех чёрту, настолько сильно взвела его Варвара, но тревога давала себе знать. Он уже понял, что менты взяли дом под наблюдение, а если они в курсе насчёт запасного хода, да. Варвара закрыла плечи, села, изображая саму невинность. Всё правильно, нечего и выпендриваться перед пацанами. В трапезную вошел в а л и д о л переминаясь с ноги на ногу, он выразительно глянул на Варвару. Как-никак браток с мокрого дела вернулся, а это красание з е м н а я для него посторонние уши. И еще в его взгляде угадывалось вожделение. Но и с этим все понятно. Здесь все свои, сказал Антип. Все. г и р ю на шею и бульбуль. -буль». Антип серьезно ц е с л и л с я на Новую Зеландию и практически уже распрощался с этим домом. Поэтому он расекретил с запасной ход. Стахан, Фред и Чипс вынесли через него труп н и к с а и погрузили в машину, предусмотренную на случай внезапного Шухера. Вместе с ними в последний путь отправился и Кашалот. С Кашалотом что? – спросил Антип. Место мы пометили, – сказал в а л и д о л и криво усмехнулся. Не понял? Вдруг летом искупаться захотим, а в реке Кашалот плавает. Он ведь с о ж р е т не поперхнется, а он плавает. Нет, на якоре стоит, но все равно кашалот. Очень смешно. Не знаю, смешно или нет. А пацаны намаялись. И это ты к чему? Если Жаном решать, то надо было сразу. А это моё дело, с кем сразу, а с кем потом. Антип нахмурился. Нет, я ничего. Разволновался Валидол. А ты не оправдывайся. Встряла вдруг Варвара, поднялась, подошла к Валидолу, мягко уложила руки на его плечо. Опёрлась на него. Антип о з м у щ е н н о вскинул брови. Это что еще такое? Ты с пацанами столько дел сделал. Устал? На улице холодно, темно. Но баня будет в вашем распоряжении. Вернетесь, напаритесь, отдохнете. Надо будет еще один разок в х о л о д съездить. Зачем? Надо будет. Повторила Варвара, провела рукой по груди в а л и д о л а и отстранилась от него. Антип махнул рукой, выставляя парня за дверь. Тот кивнул, не сводя с нее глаз, и вышел из рапезной. Что ты я не понял? Хмуро пробурчал Антип. Что это за цирк? Устали твои пацаны? Как бы не расслабились. Время сейчас такое. Делать этого нельзя, сказала Варвара, с лукавой улыбкой глядя на авторитета. Под напряжением их держать надо. Под напряжением это да. Антип согласно кивнул. но не из твоей розетки. Я понимаю, что это ты должен сделать. Варвара села к нему на колени, нежно обняла за шею. И Антип захмелел от приятных ощущений, но ты тоже устал и тебе нужно отдыхать, ведь это правда. Да, есть немного, сказал Антип в предвкушении очередного сюрприза. Я много выпил, а но мне очень хорошо, голова ясная, как никогда. Не веришь? Варвара включила музыку. Вышла из т р а п е з н о й и вернулась в одеяние восточной танцовщицы. Антип платоядно улыбнулся. Именно этого момента он и ждал. Но танцевать Варвара не стала. Она села рядом с Антипом и предложила выпить за удачу, которая им сейчас очень бы не помешала. Антип отказываться не стал. В конце концов, проблема с Никсом и кашалотом решена, а Жан сидит себе в подвале живой и невредимый. Если менты вдруг возьмут дом штурмом и повяжут Джана, то ничего страшного не произойдет. Вот если бы он сейчас был мертв. ы м Татьяна испуганно хлопала глазами, глядя на Архарова. Снова вы и снова и опять. Не скажу, что я устала от вас, но время позднее. Всего на все г о начало восьмого. Все равно без постановления нельзя. Она отрицательно покачала головой. Постановление на арест как раз выписывают, заявил Архаров. А задержать можно по одному лишь подозрению. Собирайтесь, гражданка Чиркина. Вы задержаны по подозрению в совершении уголовного преступления. Зачем же так сразу? Татьяна распахнула дверь, впустила в квартиру Архарова и его спутника. Судя по ее насмешке, т а и в ш е й с я в глубине глаз, она практически не сомневалась в том. что сможет выкрутиться и в этот раз. д о к а з а т е л ь с т в ее вины нет и быть не может. К счастью, теперь Архаров имел возможность убедить ее в обратном. Татьяна провела гостей на кухню, включила чайник. Я переоденусь, спросила она и пальцем провела по отвороту халата. Дескать, неприлично в таком виде принимать мужчин, которые находятся при исполнении. Но если они не возражают, то она останется в халате. Именно на такой ответ Татьяна и надеялась, поэтому даже не перенесла вес тела на опорную ногу, чтобы уйти. Да, конечно, сказал Архаров. В изоляторе сейчас холодно, поэтому постарайтесь одеться п о т е п л е й В изоляторе? Чиркина не могла поверить своим ушам. Странная в ы девушка Татьяна, жесткой насмешкой сказал Егор. Вроде бы умная, но в то же время такая глупая. Может быть и глупая. Привычно согласилась она ровно наполовину. К вам приходит едва знакомая девушка и предлагает совершить самое настоящее преступление. Вы соглашаетесь, помогаете ей. Мало того, что снимаете слепок ключей своего любовника, так еще и изготавливаете дубликаты. Я вас не понимаю. В какой же раз Татьяна попыталась изобразить святую невинность? Но Архаров лишь усмехнулся. Он пропустил мимо ушей ее реплику. Даже голос своего любовника записали. Валибеклю его отказать пообещали. А если бы Варвара Купавина засыпалась на месте преступления, была бы взята с поличным. Неужели вы думали, что она сохранила бы в тайне ваше участие в преступлении? Если так, то вы действительно глупая женщина. Я это уже слышала. Зачем повторять? Татьяна капризно надула губки. А с а л и б е мог бы выйти прокол? Если бы Дениса Викторовича увидел кто-то из ваших соседей, дом у вас не маленький, такое вполне возможно. Я действительно глупая девушка, не понимаю, что вам от меня нужно. Всего лишь чистосердечное признание, Татьяна. Мне не в чем признаваться. Сейчас лейтенант Клюев вернется из Москвы, приобщит к делу показания вашего парня Александра Соловьева, и тогда все, каяться будет поздно. Какие показания? У меня нет парня. И ключ вы у него не заказывали? у с в о е г о парня? Нет, вообще. Суду будет все равно. Был с о л о в ь ё в в а ш и м парнем или нет? Ключ от квартиры Платоновой заказывали? Да, было такое. Все, приехали, получите, распишитесь. Я ничего не знаю ни про какие ключи, Татьяна Дмитриевна. Это совсем не смешно. Показания Соловьёва, та самая улика, которая отправит вас на скамью подсудимых. Не знаю ни про какие ключи, Черкина отчаянно мотнула головой. Архаров не видел панического страха в ее глазах. Похоже, она думала, что и в этот раз его претензии бездоказательны. Александр Соловьев по вашему заказу изготовил ключи от квартиры Платоновой. Теперь он опознал их. Все, Татьяна. Разговоры закончились. Для вас начинаются суровые тюремные будни и судебное разбирательство. По факту нападения на гражданку Платонову или с о у ч а с т и е в таковом. Но я не знаю ни про какие ключи. Архаров потрясенно смотрел на девушку, упрямству которой мог позавидовать самый тупой осел. Я еще раз вам говорю, лейтенант Клюев допросил Соловьева, провел опознание, он с протоколами возвращается из Москвы. Как только появится, мы с вами будем разговаривать по-другому. Тогда никакое чисто сердечное признание вам уже не поможет, но мне не в чем признаваться. Чиркина готова была расплакаться, но не столько от страха перед законом, сколько от обиды. Олег, ты что-нибудь понимаешь? Егор в недоумении глянул на своего подчиненного. Похоже, девушка желает взять на себя чужую вину. Но мне не в чем признаваться. Наконец-то в голосе Татьяны проклюнулись истерические нотки. А не надо признаваться, достаточно фактов. Мотив расправиться с Платоновой у вас был? Да. Слепки с ее ключей вы сняли? А как же? Дубликаты сделали? Конечно. Значит, и напали на Платонову? То же вы. Учитывая особый цинизм, с которым было совершено преступление, лет десять лагерей вам гарантировано. Но у меня есть алиби. Денис Викторович мог ошибиться во времени. Возможно. У вас была возможность ездить в х р у с т а л ь н ы е ключи, совершить преступление и вернуться, но я не была в х р у с т а л ь н ы х ключах, правильно? Там была Варвара Купавина, но вы почему-то упорно не хотите это признавать. Но я там ее не видела. Да, но вы помогали ей совершить преступление. Вам грозит уголовная ответственность за соучастие, возможно, все те же десять лет лишения свободы. Вам это нужно? Нет, Чиркина сокрушенно схватилась за голову. Архаров торжествующе улыбнулся, глянул на Бойкова. Наконец т о л е д тронулся. Поэтому я и предлагаю вам написать чисто сердечное признание. Получите условный срок. Это стыдно, но не смертельно. Вы меня понимаете? Да, понимаю. Подавленно проговорила девушка. Признаваться будете? Да. У вас есть бумага, ручка? Да, конечно. А что писать? Признание чисто сердечное. Как вы познакомились с Купавиной, как она подговорила вас принять участие в нападении на Платонову? Теперь понятно? Да, понятно. Но мне не в чем признаваться. Варвара меня не подговаривала. Из глаз Чиркиной хлынули слезы. Она прислонилась спиной к стене, сползла по ней на пол, закрыла лицо руками и разрыдалась. Ее горе тронуло Архарова. Но своего решения он не отменил. Татьяна не хотела ехать с ними, устроила форменную истерику со слезами и соплями, но собрать вещи ей все же пришлось. В управление она отправилась не по своей воле. Там ее приняли по всей форме, определили в камеру для временно задержанных. Архаров вернулся в свой кабинет, Бойков последовал за ним. Еще есть время, ты мог бы съездить домой, сказал Егор. Я в шоке от этой Щеркиной. Ничего, сейчас до нее начнет доходить. Постепенно дойдет, сказал Байков. Хотелось бы стать свидетелем этого момента. д и в а н из кабинета у нас никто не убирал. Ложись, д да, о спи. Архаров потянулся к телефону, набрал домашний номер Клюева, но трубку взял его отец. Оказалось, что Вадим уже вернулся в город, но поехал не в управление, а в больницу. Его состояние резко ухудшилось, и Денис Викторович вынужден был вернуть сына под надзор врачей. Архаров глянул на часы. До полуночи еще было время. Он успевал поужинать, съездить в больницу, вернуться в управление и выпить чаю. А если из Чиркиной хлынут откровения, то майор примет ее покаяние под протокол. Восточная музыка звучала из колонок, уже пропитала всю душу. но та просила чего-то большего, размашистого и взрывного. Только Варвара могла это дать, лишь она сейчас способна была взбудоражить Антипа изнутри. Но Варвара не хотела танцевать. Какой уже час? Она держала Антипа в предвкушении, но с о л о м е и для него так и не стало. Ты долго будешь меня динамить, сердито спросил он, взмахом руки показывая на центр трапезной. Места много, музыка есть. Пусть танцует. Варвар внимательно глянула на него, поднялась, стала перед ним. Это страшный танец, сказала она с улыбкой, в которой у г а д ы в а л т ь что-то демоническое. Я ничего в этой жизни не боюсь, заявил Антип и у х м ы л ь н у л с я Этот танец дорого стоит. Давай. Но ну, смотри. Варвара колыхнулась, вталкиваясь в такт музыки. Ее живот ожил. Как будто в него вселилась душа злая, и з н ы в а ю щ а я от переизбытка тёмной силы. Антипу сразу вдруг в с п о м н и л а с ь сцена из кафе Шантана: Сламея танцевала перед Иродом, а в награду получила голову пророка. Варвара могла попросить у него голову Жана. Антип вдруг понял, что сможет исполнить её требование. Сейчас он готов был на всё, лишь бы Варвара не останавливалась. В ее танце изменилась чудовищная сила. Шумно по ночам в э л и т н о м поселке. Должно быть тихо, но собаки не дают покоя. Людей уже не видно, они лают, брешут. А еще вдалеке вдруг завыл волк. Не поймешь, что ли из лесу, то ли из какого-то двора. Окружили себя заборами, обложились собаками, так и живут. з е в н у в кулак, сказал Байков. Во дворе особняка, принадлежащего Антипу, было тихо. Собаки не лаяли, но всем известно, где именно водятся черти. Может, и там сейчас творилась какая-то б е с о в щ и н а Только вот машины с о двора не выезжали, а сами сотрудники уголовного розыска на частную территорию сунуться не могли. Да и сил у них для этого было слишком мало. Живут, согласился Архаров. Он тоже хотел бы поселиться в э л и т н о мкотедже, т а главное. спать по ночам, но при этом майор понимал, что спокойная жизнь н а с к у ч и т им очень быстро. Волкодав он по своей натуре, ему охота по жизни нужна, всплеск адреналина. В Европе спокойно, там заборы низкие, прозрачные, в тех краях всегда царили тишина и благодать. Заметил Архаров, никакой преступности там отродясь не бывало, мафия, р э к е т киллер, исконно руские с слова. Мафия у них может и есть, а заборов почему нет? А чтобы друг друга лучше видеть? Стучат у них там? Нам бы такое счастье? Да уж нам бы сейчас барабан в оркестре Вантипа. Мечтай. Не буду. Мечты сон нагоняют. Хотя неплохо бы сейчас отправиться на теплое море под жаркое солнце с женой или в командировку. Дай подумать. Бойков загадочно улыбнулся. Думай. Только не особо долго. Кстати, дом у Антипа на краю поселка стоит. Моя хата с краю. Признак низкой социальной активности. Все под себя. В раздумье проговорил Архаров. От дома до забора метров тридцать. Не так уж и много. Дорога с обочинами метров десять. От общего забора примерно столько же. Пятьдесят метров. Не так уж и много. Это ты о чем, Егор Васильевич? спросил Байков. Дево, «Да к т у т в о е т а н т и п у ь тоже из этой породы, а сколько ходов волчий на р е как минимум два. Походим поищем, оживился Олег. Холодно на улице, снежно, но там возможно хоть какое-то движение, а в машине только задницы отсиживать. Они выехали за контрольно-пропускной пункт, оставили машину и пешком пошли по тропинке, которая шла вокруг поселка через лесные кущи. На двоих у них был всего лишь один фонарик, но это лучше, чем ничего. Подземный ход должен был заканчиваться неподалеку от общего забора, так думал Архаров, но ничего похожего на лаз они не находили. Зато заметил и л о ж б и н к у поросшую кустами и постепенно переходящую во враг. Кусты оказались на редкость колючими, они как п р о в о л о к о й опутывали о в р а г Егор с трудом пробирался через эти поросли. Байков не роптал, молча следовал за ним. Где-то в этой лощине мог находиться п о т а й н о й выход, и сотрудники урозыска это понимали. Где-то впереди сквозь шум ветра раздался подозрительный звук, как будто на твердую землю упало пустое ведро или закрылась какая-то дверь. Архаров обернулся к Байкову, приложил палец к губам и замер. Ветер не стихал, и все-таки в его шуме он смог уловить чей-то голос. Кто-то что-то кому-то сказал или майору показалось. Он кивком велел товарищу продолжать движение, но сделать это было непросто. Кусты мешали, жесткие колючие ветки лезли в глаза, цеплялись за лицо, за одежду, снег с этих веток сыпался за шиворот, а звуки стихли: ни голосов, ни шагов, только ветер гуляет. Смотри, Бойков первым заметил углубление в необычно плотном переплетении кустов. И следы на снегу, которые уходили вниз по оврагу. В этом углублении Архаров увидел дверь, обшитую ветками кустарников. Скорее н а щ у п а л чем разглядел. Она была закрыта. От двери тянулись следы. Она топтана была прилично. Видно, что этим потаиным ходом только за сегодняшний день кто-то пользовался не раз и не два. Пошли. По следам идти было нетрудно. Колючий кустарник вдруг закончился. Тропинка вела через обычные вербные заросли. Впереди послышался хлопок, как будто закрылся багажник машины. Тут же завелся мотор. Бежим. Тропинка в снегу резко пошла вверх. Архаров и Бойков выбежали за врага и увидели микроавтобус, в который со стороны пассажира садился какой-то человек. Стоять, полиция! зарал о Архаров. Пистолет уже был у него в руке. Он мог стрелять сходу. Майор это сделал, поскольку человек услышал его, но не выполнил требования, не остановился. Архаров выстрелил по колесам. Рядом громыхнул пистолет Бойкова. Было темно, силуэт машины просматривался смутно, о том, чтобы видеть, куда ложатся пули, не могло быть речи. Микроавтобус рванул с места и стал удаляться от них, бегом. Они вылетели на дорогу, на которую выехала машина. Микроавтобус исчез из виду, а сотрудники полиции продолжали бежать. Дорога паршивая в колдобинах и рытвинах. Архаров спотыкался, несколько раз едва не упал, но не останавливался. Хорошо, что снега было немного и ноги не вязли в нем, но он уже валил с неба. Ветер усилился, как бы дорогу не замело. Архаров достал на ходу телефон, но звонить в управление не стал. Он даже не разобрал, какой марки был микроавтобус, не говоря уже о том, чтобы установить регистрационный номер. Это, во-первых. Во-вторых, в действиях людей, которых преследовал майор, не было состава преступления. Да, он потребовал остановиться, сказал, что из полиции, но почему ему кто-то должен был поверить? Ночь, как никак, лесная глушь. Скорее Архаров совершил право нарушение, стреляя по колесам. А если еще и в человека попал? Куда мы бежим? – спросил Байков. Он очень устал, потому в голове у него созрел вопрос, который сложно было назвать кромольным. Микроавтобус действительно уехал, его не догнать, а они все бегут, не думая об обратном пути. Архаров сбавил темп, но не остановился. Дорога ужасная, вокруг лес. Вдруг она укнется т в тупик и микроавтобус остановится. Или у машины все-таки спустит п р о с т р е л е н н о е колесо? За какую команду хоть бежим? – спросил Байков. За динамо, конечно. Тогда вперед. Смотри. Из темноты в ы п о л з л у от микроавтобуса, стоявшего на дороге. Она закончилась или колеса все-таки спустили? Осторожно. Только Архаров подумал о том, что впереди могут находиться вооруженные люди. Как из микроавтобуса загромыхали выстрелы. Стреляли из пистолета, плотность огня не могла быть высокой, но Архаров не стал рисковать. Майор нырнул под прикрытие одного куста, Бойков засел за другим, они открыли ответный огонь. Нервы у стрелка д р о г н у л и он рванул прочь от машины, пальнул на ходу. У Архаров с Бойковым просто не было сил, чтобы преследовать преступника. Он убежал в лес и затерялся там. Они едва живые от усталости вернулись к машине. Снег к ружит, вьюжет, заметает дорогу, а куда она ведет? Где они находятся? В смартфоне Архарова имелся навигатор. Офицеры полиции определили свои координаты и вызвали следственную оперативную группу. А толку, что вызвали? – спросил Байков. Сейчас все тут заметет, ничего не найдешь. Что ты предлагаешь? Да ничего. Микроавтобус трогать нельзя. Может, за нашей машиной сходить, хоть погреемся? А ты уже остыл? Пока нет. Архаров открыл боковую дверь микроавтобуса фонарем посветил салон. Смотри, на полу отчетливо просматривалась лужица крови. Похоже, ж м у р а в е зли или раненого, предположил Бойков. Раненого прямо на полу. Может добивать везли. Живое тело было или мертвое, но оно исчезло. Архаров посветил на порожек салона. Там тоже кровь. И отпечатки чьих-то ног следами займутся эксперты, а ему нужно установить, куда они тянутся. Снег лихо заметал следы, но все-таки Архаров смог определить направление. Возможно, окровавленный человек шел сам, но скорее всего его тащили. Следы вели в лес, но в сторону, противоположную той, в которой исчез стрелок. Нас, похоже, взяли на отвлекающий маневр, сказал Егор. Один стрелял. а д в о е у носили ж мура. Мы должны были идти за тем, кто стрелял. А снег замел бы следы е г о д р у ж к о в сказал Бойков. Так он и делает. Следы просматривались с трудом, а вскоре и вовсе исчезли. Но направление было уже определено, и Архаров продолжал путь. Рядом шел Олег. Они всматривались в темноту, пытались уловить какое-то движение, заметить брошенное тело, но ничего подозрительного. Полицейские так и не обнаружили. В конце концов Архаров решил повернуть назад. Не хватало еще, чтобы они заблудились в ночном заснеженном лесу.